Письмо 141. Марии Львовне Боленской, 1905 год, октябрь 15 -го, Ясная Поляна. Ты меня за мои письма благодаришь, а я тебя за твое последнее очень, очень благодарю. Примечание первое. Грустно, но хорошо то, что ты пишешь. Подкрепи тебя Бог. С другими я боюсь употреблять это слово «Бог», Но с тобой я знаю, что ты поймешь, что я разумею то высшее духовное, которое одно есть, и с которым мы можем входить в общение, сознавая его в себе. Непременно нужно это слово и понятие, без него нельзя жить. Мне вот сейчас грустно, никому мне это так не хочется сказать, как тебе, и можно и когда грустно быть с Богом, и становится хорошо грустно, и можно и когда весело, и когда бодро, и когда скучно, и когда обидно, И когда стыдно быть с Богом, и тогда все хорошо. Чем дальше подвигаешься в жизни, тем это нужнее. Ты вот пишешь, что недовольна своей прошедшей жизнью. Все это так надо было и приблизило тебя к тому же. Хотел писать просто о себе и тебе, и вот пишу не то. А тебе скажу, что ты напрасно себя коришь. На мои глаза ты жила хорошо, добрая, без нелюбви, с любовью к людям, давая им радость». «Первому мне. Если же недовольны и хочешь быть лучше, то давай Бог. Главная наша беда — это то, что мы завязли в роскоши и праздности физической, и от того в небратских отношениях с людьми. Нельзя достаточно чувствовать и исправлять это, и я знаю, что ты чувствуешь, и в этом мы все и ты далеки от того, что должно бы быть и чего мы хотим. О твоих родах иногда думаю, что правы шейкеры. примечание второе». Они говорят, что кирпич пусть делают кирпичники, те, которые ничего лучше не умеют. А мы, они про себя говорят, из кирпичей строим храм. Хорошо материнство, но едва ли оно может соединиться с духовной жизнью. Нехорошо тут и то, и сё. Поползновение к материнству и чувственность, с которой труднее всего в мире бороться молодым. Но все таки все идет к хорошему, к лучшему. Про себя скажу. Был нездоров дней пять, печень. Не работал, читал историю Александра I и делал планы Писания, примечание третье. Потом получил отчертково корректуру божеского и человеческого и страшное не понравилось мне. Решил все переделать, но до сих пор не выходит. Конец века думал, что кончил, но стал опять поправлять и, кажется, выйдет. Про железнодорожную стачку и происходящее от нее волнение вы знаете, примечание четвертое. Я думаю, истинно верю, что это начало не политического, а большого внутреннего переворота, о чем я и пишу в конце века. Сережа у нас засел по случаю стачки, я, слава богу, с ним не спорю и живу ладно. Таня близка к развязке, и мне очень за нее, милую, страшно. Целую милых друзей, Лизоньку и Колю. Лев Толстой. Читал Куприна. Посылаю. Это Танина книга. Примечание пятое. Какой бы был хороший писатель, если бы жил не во время повального легкомыслия, невежества и сумасшествия. Но что за мерзость речь Назанского? Примечание шестое. Я не читаю этих гадостей, сделал исключение и не рад. То ли дело Герцен, Диккенс, Кант. Примечание седьмое. Примечание. Первое. Письмо Баленской неизвестное. Второе. Шекеры — религиозная секта в Северной Америке, отвергавшая в частности брак. Третье. Толстой читал историческую работу Шильдера «Император Александр I. Его жизни Санкт-Петербург, 1903 год». Упоминая о планах писания, возможно, он имел в виду свой давний замысел написать о Федоре Кузьмиче, который, согласно легенде, был якобы Александром I. Работа над повестью продолжалась с 22 ноября по 27 декабря и осталась незавершенной, смотри том 14 настоящего издания. Четвертое. В октябре 1905 года началась забастовка на дорогах Московского железнодорожного узла, ставшая началом Октябрьской всероссийской политической стачки. Пятое. Толстой читал в сборнике «Знания» книга «Шестая», Повесть Куприна «Поединок». Маковицкий записал тогда его отзыв. Новый писатель пользуется старыми приемами. «Поединок» дает живое представление о военной жизни. Шестое. Назанский. Персонаж повести Куприна «Поединок». Его речь смотри в 20 главе повести. И седьмое. Об этом имеется запись в дневнике Маковицкого. Читаю Канта, пока не работаю. Герцена «Полуотдых». Диккенса «Отдых». И я прочел его всего. Теперь в который раз Копперфильда, сосу как карамельку. Конец примечаний. Страница 589-я.